ПРОКЛЯТИЕ ДИАВАРДОВ 1. Громодепрь сонно брел по песку, устилавшему дно неглубокой ложбины среди белых камней. Спина его мерно колыхалась в такт шагам, и Тайк Тхоорт, ссутулившись в седле, чувствовал, что его начинает укачивать. Впрочем, дело было, пожалуй, не в качке, а в беспощадно палящем солнце, раскалившим до нестерпимого блеска крутым бы белых скал. Их глаза пещеры со всех сторон уставились на одинокого странника и казалось терпеливо ожидали лишь того момента, когда он соблазнится прохладой подземелья и станет наконец добычей кишащих там ядовитых тварей. Тайк поправил повязку, прикрывающую голову и плечи. Он давно заменил свой боевой шлем этим куском белой ткани, скрученным по моде жителей пустыни. Ведь здесь ему не угрожало иное оружие, кроме огненных стрел, посылаемых солнцем. Шлем был привязан к седлу, а слепительно сиял начищенной медью и раскалился, как жаровня полная углей. Только покрытая жёсткой щетиной шкура грамодепря Могла пез болезненно переносить его прикосновение. Ложбина привела всадника к вершине изборождённого трещинами холма. Но и отсюда не было видно ничего, кроме посыпанных песком скал. Чёртово пустыня проворчал Тайк, поднимаясь на стременах и окидывая взглядом горизонт. Кругом одно и то же. Не доставало только заблудиться. При этих словах Громадепрек как-то обиженно всхрапнул, ударив копытом о камень. Что, удивился Тайк? Ты не согласен, Нуфер? Зверь в нетерпении топтался на месте. Может быть, ты даже знаешь кратчайший путь к воде? В ответ Громадепре уверенно затрусил по склону к подножию холма. Тайк не мешал ему. Он совсем спустил повод, зная, что чутьё или инстинкт в конце концов приведут Нуфера к воде. Широкие раздвоенные копыта Громодепря теперь энергично взрывали песок, и Тхоорд не испытывал больше качки, ему приходилось высоко подпрыгивать в седле. Обогнув несколько каменных лбов, Нуфер вынес всадника в русло высохшего ручья и остановился, принюхиваясь. Тайк похлопал Громодепря по холке. «Все это прекрасно, дружище. Весной, вероятно, здесь шумел дивный поток. Но мы и не можем ждать следующей весны. Вода нужна нам сейчас». Нуфер только поводил рылом, шумно втягивая воздух. Он ничуть не был обескуражен и смело двинулся дальше, по дну русла в направлении Большой Белой Скалы. Некоторое время спустя Тайк и сам почувствовал нечто необычное. Не то легкое прохладное дуновение, что... Не тот ончайший аромат какого-то растения. И сейчас же заметил в тени у подножия скал несколько пучков зелени. Там вода, радостно воскликнул он. I don't know where. Он пустил в громадie приголопом и скоро уже с наслаждением подставлял лицо под холодную сверкающую струю. Источник помещался в довольно обширном углублении под скалой и был окружён зарослями густого кустарника. Вода, бившая из узкой расщелины на уровне человеческого роста, одевала камни прозрачной плёнкой и исчезала в песке без остатка, за исключением тонкого ручейка, который наполнял лужицу в самом центре углубления. Лужица моментально стала добычей нуфера. Громаде пролил окал, не останавливаясь, пока не вылезал её досуха. Тайк тоже в волю напился, освежил голову, спину и грудь. Однако ещё долго не находил в себе сил оторваться от мокрых прохладных камней. "Здесь мы передохнём, мурр сказал он. Ты заслужил полдня хорошего сна в тени этих кустов и столько воды, сколько способна вместить твоя ненасытная утроба. Потерпи, вот я сделаю ещё глоток, и освобожу тебя от седла". Тхаур снова припал благо к воде, как вдруг небесная тень пронеслась по кустам, И в мгновение закрыло солнце. Тайка обернулся и увидел в небе чёрный силуэт с громадными перепончатыми крыльями, стремительно снижавшийся над Нуфером. Громад де при угрожающе зарычал, но толстая короткая шея мешала ему поднять голову и встретить врага своим главным оружием длинными клыками-кинжалами. "Ко мне, Нуфер!" крикнул Тайк, бросаясь на выручку своему верному другу. Крылатое чудовище опередило его. Страшные когти сомкнулись на спине громадепря. Но только вспороли седло, нуфер рванулся в сторону и с неожиданным для такой туши проворством развернулся мордой к врагу. Крылатая тварь обнажила длинный ряд треугольных зубов, но взлетела чуть выше. Видимо, она почувствовала, что добычу не унести целиком. Этой заминки хватило тайку, чтобы добежать до Громодепря и выхватить из петель у седла свой боевой посох. Щелкнула пружина, и острая, как бритва лезвие, длинную в локоть, появилась на конце посоха. Быстро перебирая руками, тайг раскрутил оружие над головой, так что в воздухе повис сияющий круг. Появление нового противника в первую минуту смутило чудовище, но не заставило отказаться от нападения. выставив вперёд когтистые лапы и бешено размахивая длинным хвостом, оно ринулось на тайка. Тхорд был готов к атаке и встретил противника неожиданным длинным выпадом. Лезвие коснулось чешуи чутой лапы и заставило чудовище резко изменить направление полёта. Оно плюхнулось на землю перед тайком и подобрало крылья. С радостным криком тайк бросился вперёд, чтобы добить врага. Но чёрная тварь вдруг резко оттолкнулась от земли и, совершив гигантский прыжок через голову Тхаурта, оказалась позади нуфера. Шипастый хвост обвился вокруг задних ног громадепря. Чудовище взмахнуло крыльями и поволокло беднягу нуфера по земле. Ноша была нелегка для хищника, и всё же Тайк понял, что пешком за ним не угнаться. Он торопливо вскинул посох на плечо, Направил его вслед удаляющемуся крылатому силуэту и нажал вторую скрытую пружину. Тяжёлая стальная стрела сверкнула на солнце и впилась в тело чудовища под крылом. Отчаянный вопль разнёсся над пустыней. Чёрная тварь качнулась, выпустила Нуфера, приземлилась неловко, взрыв когтями тучи песка и проворно заковыляла прочь. Одно её крыло волочилось по земле. Впрочем, и таким способом раненое чудовище сумело бы уйти от тайка, если бы не Громодепри. Едва коснувшись когтями земли, Нуфер повернулся к врагу и бросился в атаку. Ярость клокотала в нем. Ни когтистые лапы, ни широкие крылья, ни длинный хвост, унизанный шипами, не помогли чудовищу. Умело уклоняясь от ударов, ни на мгновение не давая врагу передышки, Нуфер пролез под самое брюхо чудовища, извернувшись в упор его снизу до верху клыками, и сейчас же отскочил в сторону. Крылатая тварь в огоньи заметалась по песку, разливая потоки чёрной крови. Громадде при гордо поднял голову и прокричал победу. Подоспевшему Тайку оставалось только прикончить смертельно раненого врага. Клинок его посоха Глубоко вонзился в горло чудовища, и оно затихло. Хорошо, Нуфер, хорошо. Тайк подошёл к громадепрю и взлохматил его короткую гриву. Мы ещё гонимся с тобой для дела, старичок. В нас ещё можно узнать солдат странствующей армии, а? Громадепрю издал короткий рык. Ну-ну, успокойся, боец. Твой враг уже не встанет, он мёртв. Нуфер снова зарычал. и потянула рылом в сторону кустов, росших по краю впадины. Тайк взглянул туда и увидел быстро оползающий по склону песок. «Эй, кто там?» — крикнул он, перехватывая посох поудобнее. Затрещали ветви, и из зарослей показалась человеческая голова. За ней вторая. «Не беспокойтесь из-за нас, сударь!» прокричала первая голова. «Мы мирные горожане!» Тайк усмехнулся. «Горожане? Тогда что же вы делаете в пустыне? Горожанам следует жить в городе». «Совершенно справедливо, сударь!» – заулыбалась голова. «Однако позвольте сообщить вам, что город расположен совсем недалеко отсюда». «Да-да, тут рукой подать до города-то!» – закивала и вторая голова. «Ах, вот как оживился Тайк! Что ж, это добрая весть! Подойдите-ка сюда, господа горожане!» Мне необходимо хорошенько расспросить вас. Что это вы забрались в кусты? Мы увидели крылана, ваша милость, и спрятались. Так эта тварь зовется крыланом? Да, сударь, они живут в окрестных пещерах и охотятся только по ночам. Страшно представить, что могло выгнать крыланы из-под земли среди белого дня. Это очень дурной знак. Оба горожанина сокрушенно закачали головами. Пусть так, сказал Тхоорд. Он слишком часто подвергался непосредственной опасности, чтобы обращать внимание на всяческие предзнаменования. Горожане опасливо поглядывая на нуфера, всё не решались войти в кустов. Подойдите, подойдите, не бойтесь, повторил тайк. Я вижу теперь, что вы люди мирные и добрые. Спасибо, сударь, но вот ваш хмм спутник понимает ли он это? Не сомневайтесь, нуфер самое добродушное в мире создания. Конечно, конечно закивали сидящие в зарослях, припоминая вспорыте брюхо крылана. Тем не менее оба принялись выбираться из кустов и осторожно поползли по песчаному откосу вниз. Громаде приказалось понял, что тревожит этих людей. Презрительно хрюкнув, он отвернулся от них и направился к своей луже, успевшей уже наполниться водой. Тайк с помощью горожан занялся убитым крыланом. Втроём они перевернули окровавленную тушу и извлекли стрелу. "Сударь, осторожно начал один из горожан, назвавшийся Бакумом. Если крылан не нужен больше вашей милости, не прикажете ли нам забрать тушу до своих нужд?" "Можете делать с ней всё, что угодно, сказал Тайк. Только на что она вам? Разве мясо крылана годится в пищу?" Ну что вы, бакум брезгливо скривился. Мы используем только шкуру и крылья. С крыльев самое кожа на сапоги, прибавил его товарищ, которого звали Рук. Если желаете, тк я сведу вашу милость к лилему сапожнику. Воюй у меня нет времени дожидаться новых сапог. Я солдат странствующей армии и спешу присоединиться к войскам принца. Кстати, не проходил ли он через ваш город? Горожане удивлённо переглянулись. А о каком принце угодно говорить, Ваше милость, спросил Бакум. Чёрт возьми, а принцы так оченком, разумеется. Вся пустыня знает его странствующую армию, прозванную также пыльной бурей. Бакум вопросительно посмотрел на Рука, но получил в ответ лишь такой же недоумённый взгляд. "Сударь", неуверенно начал он. "Простите нам наше невежество, То есть, ну да, конечно. Войска принца, как же, без сомнения. Словом, я полагаю, что в городе вы получите самые подробные сведения. Тогда едем немедленно. Как будет угодно, Сударь, поклонился бакум и добавил, обращаясь к Руку. Побудь здесь. Я провожу его милость в город и вернусь с телегой. Да смотри не зевай, как в прошлый раз. Если наша добыча снова достанется нюхарям, ты у меня попляшешь. обнадежив таким образом своего товарища, Бакум выразил готовность отправляться в путь.